Политическое рождение социальных сетей в России Политические возможности социальных сетей проявились в России практически одновременно с Египетской революцией и столь же неожиданно для власти. В декабре 2011 года в Москве прошли самые многочисленные за предшествовавшие 10 лет митинги протеста связанные с результатами выборов в Государственную Думу 4 -го созыва. Около 70 тысяч человек вышли 10 декабря 2011 года в Москве на Болотную площадь, а 24 декабря на проспекте Академика Сахарова по некоторым оценкам собралось около 100 тысяч человек. Участники протестов заявляли, что выборы сопровождались многочисленными фальсификациями и нарушениями законодательства и предъявляли властям весьма умеренные политические требования. Как и в Египте, митинги стали стихийным объединением различных политических и гражданских сил, разделявших демократические требования, как и в Египте, Ядро митингующих составили образованные работающие молодые люди в возрасте до 30 лет. Как и в Египте, ключевую роль в информировании и мобилизации участников протестов сыграли социальные медиа. В этом отношении они опережали традиционные и интернет-СМИ. Символом протеста стала «белая лента». А базовой социальной сетью для мобилизации сторонников оппозиции был выбран Facebook, где журналисты Илья Клишин и Роман Федосеев создали группу «Митинг за честные выборы». Хотя подобные сообщества для подготовки митингов создавались и ранее, до декабря 2011 года численность записавшихся на то или иное политическое мероприятие никогда не превышала двух 3 тысяч человек. Но уже на митинг 10 декабря на Болотной площади в группе записались более 35 тысяч человек, а на проспекте Сахарова примерно 50 тысяч, что стало абсолютным рекордом. На платформе группы проводились опросы аудитории по различным темам, связанным с протестной активностью. В частности, определялись спикеры митинга на проспекте Сахарова, а участники группы информировались о новых акциях. Кроме этого, в сообществе готовилась и распространялась графическая агитационная продукция, предназначенная для распространения не только в социальных сетях и блогах, но и офлайн. Организаторами группы был запущен официальный аккаунт митингов в Twitter «Собака Wake Up R», где активно распространялись агитационные и информационные материалы, приуроченные к различным протестным акциям. Число подписчиков аккаунта достигло почти 40 тысяч человек. Если социальные сети и Twitter послужили основными мобилизационными и агитационными инструментами протеста, то блоги традиционно выступали в качестве дискуссионных площадок. Многие блогеры публиковали правила поведения на митинге, призывая не допустить провокаций, и столкновений с полицией. Главным рупором протестов стал Алексей Навальный, в блоге которого постоянно появлялись призывы к участию в митингах, а также агитационные и информационные материалы. Весомый вклад в освещение протестных акций внесла и гражданская журналистика. 10 декабря агентство гражданской журналистики «Ридус» запустила в небо над Болотной площадью радиоуправляемую модель вертолета с камерой, фотографии с которой облетели все мировые информационные агентства. А сайт Ридуса за сутки просмотрели более миллиона раз. Большой популярностью пользовались также любительские видеоклипы в YouTube, на которых были запечатлены фальсификации и различные нарушения на выборах, сделанные с помощью смартфонов. Клип, запечатлевший члена одного из московских избиркомов, готовившегося вбросить пачку бюллетеней в урну для голосования, набрал более миллиона просмотров. Широко разошлись в социальных сетях и копии протоколов, показывавшие несоответствие между результатами ручного подсчета голосов и теми, что размещены на официальном сайте Центральной избирательной комиссии. В отличие от федерального телевидения, долгое время игнорировавшего происходившие в Москве события, онлайн-телеканал «Дождь» постоянно вел прямую трансляцию с места событий. Министерством юстиции Российской Федерации признан организацией, выполняющей функции иностранного агента, и внесен в список нежелательных организаций. Разумеется, не новые медиа сами по себе стали первопричиной протеста. Однако именно они позволили протестующим в сжатые сроки наладить координацию и организовать гражданскую мобилизацию, а также проинформировать российскую и международную аудитории о происходящем. Социальные сети, блоги, видеосервисы и онлайн-телеканалы выступили альтернативным источником новостей в ситуации, когда контролируемые властью федеральные средства массовой информации хранили Молчание.